Дима, у которого в голове царил натуральный винегрет из всевозможных догадок, мыслей и предположений, не смело присел в кресло. «Значит, не с пустыми руками решили ехать на запад, товарищ Вацман?» зловеще произнес капитан, продолжая сверлить Диму пронзительным взглядом. «Интересно только узнать, кто вам подсказал эту оригинальную идею. Конкретно фамилию явки, пароль, адрес. Отвечайте быстро. Простите, но я вас не понимаю, — пробормотал в конец о Дима. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Добродушное прежде лицо Кисловского вдруг перекосилось от злобы. Вот что меня больше всего бесит в нашей работе, так вот эти самые простодушные, наивные, хлопающие невинными глазенками физиономии. «Ничего не видел, ничего не знаю, вы меня с кем-то путаете!» Раздраженно передразнил он испуганного Диму, скривив каким-то немыслимым образом губы и размахивая руками. «Я, что ли, ходил в ГКУ добывать план от детских канализационных коммуникаций? Или, может быть, Дюк ходил?» «Отвечайте!» «Я ходил», — торопливо ответил Дима. «Зачем он вам понадобился?» Дима начал рассказывать про фамильный перстень Адерман Финчеров, но Кисловский, не дослушав, до конца нахмурился и хлопнул ладонью по столу, «Эту сказочку вы можете оставить для Хрюши или дедушки Панаса, а нам рассказывайте правду и только правду!» «Советуй, не упрямиться!» — добавил он с угрозой в голосе. «Я и рассказываю правду!» — ныло развел руками Дима. «Можете проверить?» «Каким же образом?» — позвольте вас спросить, — хмыкнул капитан. «Может быть, вы предлагаете нам облазить всю канализационную систему?» В поисках мифического перстня. Это, знаете ли, звучит даже оскорбительно по отношению к органам госбезопасности. — Ну зачем же? — замахал руками Дима. — Мои слова вам подтвердит сам Яков Натанович. Спросите у него. на Кисловский пренебрежительно махнул рукой, пробормотав что-то вроде «Все в одно кодло». Воцарилось нервное молчание. Даже если вы мне не верите, — нарушил молчание немного пришедший в себя Дима, — то все равно не могу понять вашего беспокойства относительно того, что я хотел посмотреть план одесской канализации. Неужели этим я бы нанес какой-нибудь ущерб безопасности нашей страны? Кисловский с иронией в полоборота посмотрел на Диму и скорчил какую-то умилительную физиономию. «Ой, какие мы глупенькие, какие мы простецкие!» — всплеснув руками за Сисюка Лун. «Ну, конечно, мы не знаем, что этот план с Гриффом совершенно секретно. Что, имея его потенциальному противнику, будет гораздо легче вести уличные бои, не говоря уже о проведении диверсионных и террористических актов. С помощью канализаций?» «Каким же образом искренне удивился Дима? Мало ли каким!» Уклончиво ответил Кисловский и патетически произнес, подняв кверху указательный палец. «Империалисты коварны и хитры, поэтому их нападение можно ожидать отовсюду, даже из канализации. Ну что, будем говорить правду? Глава 4 За дело берется Шура Холмов. Допрос продолжался еще довольно долго, но ничего нового добиться от Димы Кисловскому так и не удалось. Красный от злости и раздражения, он позвонил куда-то по телефону, произнес несколько непонятных Диме фраз, затем швырнул трубку, и с огорчением вздохнул. «Ну ладно», — наконец произнес утомленный капитан.